Глава 8. Дивия. Ближайшим к нам соседам, где-то в 50 километрах от Атлантиды, было небольшое прибрежное королевство людей под названием Сантарос, что в переводе с местного наречия означает что-то типа «непобежденный». Нет, себя местные люди называли по-другому, но они практически неотличимы от земного человечества. Так что в своих кругах решили использовать понятный нам термин. Как я и предполагал, сходство внешнего вида сыграло определяющую роль во время первой встречи. Да и молодой король оказался на редкость здравомыслящим. Инфополе планеты позволило избежать языкового барьера. И первые переговоры прошли довольно успешно. С востока Сантарас разграничил с относительно большой империей Светлых эльфов, которые в мире Бета называли себя Эфасами. Дословный перевод названия этого государственного объединения довольно странный. Те, кто был рожден, править, но на местном языке это предложение обозначается одним красивым словом. Элдрианиу. И все соседи зовут их Эльдрадами. С длинноухими разговор тоже прошел относительно хорошо. Среди разведчиков были соклановцы эльфы, и только по этой причине разговор вообще состоялся. Эфасы крайне трепетно относятся к своим государственным границам и обходятся с нарушителями максимально жестко. С королевством людей они предпочитают не конфликтовать и даже оказывают военную помощь при вторжении агрессивного соседа с запада. Им выгодно, что между ними и агрессивными насекомыми, постоянно проверяющими на прочность границы всех соседей, существует буферная зона. С кем контакт не заладился, так это с западными соседями людей. Секты напали сразу, как только разведчики отключили маскировку. Даже тот факт, что пробить магический щит агрессивные прямоходячие кузнечики с двумя парами хитиновых рук так и не смогли, нисколько не остудил их пыл. Ситуацию еще больше осложнила невозможность ведения нормального диалога голосовые связки людей эльфов и орков были не воспроизвести стрекотание которые издавали секты разведчикам пришлось перейти на скрытое передвижение по условно вражеской территории что требовало расходовать ману запасы которой и так неумолимо сокращались но особого смысла в этом не было стало сразу понятно что секты ни за что не примут человека в качестве своего бога До северных границ королевства Сантарос разведчики пока не дошли. Всё же это около 500 километров Но по информации, предоставленной королем Рейхердом III, там располагаются продолжительные горные гряда которые владеют существа, по описанию очень похожие на сатиров из земных легенд. Живут они небольшими племенами, ведь так легче прокормить население в условиях дефицита еды и являются первоклассными кузнецами. Сатира относится к людям нейтрально, и между народами налажена взаимовыгодная торговля, ведь королевство Сантарос ведет практически непрекращающуюся войну с сектами, и без качественного оружия это сделать невозможно. Небольшое королевство людей неспроста носит название «непобежденное». Король писал историю становления Сантароса. И когда мы выслушали краткий пересказ, стало понятно, что это название королевства получило по праву. Несколько тысяч лет назад вся эта территория была в составе огромной империи людей, которая создавалась долгие столетия и занимала около четверти этого континента. Но как это часто бывает, слабый лидер, которому власть досталась по наследству от великих предков, может угробить все, чего они достигли. Так случилось и с людьми. Вестариан, который получил прозвище Глупый, погряз в похоти, разврате и жадности, настроив против себя все провинции империи, и произошел раскол. Местные лидеры, которые в основной своей массе были отставными военными, получившими земли и аристократический титул за заслуги перед короной, взбунтовались и поделили монолитное государство на множество мелких королевств, которые стали легкой добычей для конкурентов. Устоять удалось немногим. В основном выжили богатые околостоличные регионы, располагающиеся ближе к центру материка. Они свергли глупого императора и остановили нашествие врагов. Но, как всегда бывает, из любого правила есть исключение. Сантарццы намертво встали на своих границах и смогли отстоять свое право на жизнь. Король Рейхард I, родоначальник династии, был потомственным военным, элитным гвардейцем Разодранный на части империи. Он сплотил вокруг себя таких же первоклассных вояк и занял удобную для обороны прибрежную долину. Плодородные земли позволили людям жить сыто, А постоянная агрессия соседей заставляла совершенствовать воинские навыки. В результате через несколько тысяч лет получилось уникальное общество, где практически каждый житель, будь то мужчина, женщина или ребенок, помимо основной профессии, превосходно владеет оружием и готов насмерть отстаивать свое право на жизнь. Королевство пытались захватить множество раз но грамотно возведенные крепости в стратегически идеальных с точки зрения обороны местах, труднодоступность долины и высочайший уровень личных воинских навыков жителей не позволили врагам сделать это. Сантарас является гранитной костью в пасти хищника, который уже очень долго ломает об нее зубы. Вкратце это все, что удалось узнать на текущий момент. Общее количество людей и эльфов, которые потенциально смогут стать моими последователями, колеблется в районе 500 тысяч. Даже если все они поголовно пройдут обряд посвящения, то это будет меньше процента населения Беты. Есть вероятность, что сатиры тоже присоединятся ко мне, но для этого нужно иметь доступ к храму. И боюсь, с этим могут возникнуть проблемы. Вряд ли людям и эльфам понравится, что по территориям их будут шастать толпы паломников. Строить первохрам слишком далеко от Атлантиды нельзя, ведь надо будет его постоянно охранять, а первозданной энергии становится все меньше, и очень скоро расстояние до объекта защиты будет играть существенную роль. Именно из-за этого и произошел спор. Найт выслала две посольские делегации к людям и эльфам, которые должны будут прощупать почву, показать силу магии и в итоге сделать вполне определённые предложения по сотрудничеству. Влада и Леша с Соней настаивают, что храм надо строить на границе территории людей и эльфов, возле моря, чтобы могли причаливать корабли и других государств. А Шайни, Миша, Женя и еще несколько человек, включая лидера разведотряда, настаивали на поиске другого места, так как в плане обороны прибрежная зона это очень плохой вариант, уязвимый как с земли, так и с моря. Да и вообще, могут отыскаться более многочисленные королевства, на которые можно будет сделать ставку, и незачем спешить. Мысль, в принципе, логичная мы слишком мало знаем о местных раскладах только вот идеальное место можно искать очень долго, а время уходит. Конкуренты не дремлют. Разведчики видели на территории сектов пауков Пентоса. Мои предположения подтвердились. Каждый хранитель прибыл на бету с определенным количеством помощников. Так давайте построим храм на удалении от берега. Предложил я, когда выслушал подробный доклад. Первозданной энергии должно хватить, чтобы маги земли немного изменили рельеф морского дна и подняли с глубины какую-нибудь скалу. Сделаем широкий мост, укрепим его магией, чтобы не разрушился от волн. Думаю, метров 150-200 от берега будет в самый раз. Скала сама по себе будет хорошей защитой, а мы еще и выстроим вокруг храма форт. «Кир, да "Ты гений", после короткой паузы воскликнули одновременно Найт и Шайни, тут же забывший недавний спор. "Действительно хорошая идея", оценил предложение спец. "Но мне не нравится идея каменного моста к берегу. Нерациональная трата маны, да и эльфы будут не в восторге, если к храму часто начнут причаливать сюда из других государств. Слишком близко от берега. Лучше будет поднять скалу на километровом удалении от континента, а переход сделать магическим, чтобы в любой момент можно было его отключить. Расстояние небольшое, так что расход первозданной энергии на поддержание портала будет небольшим, а со временем переведем его на местную ману. Ты прав, тут же подхватил идею я. По мере расширения нашего влияния можно будет устанавливать портальные установки в дружественных королевствах. Так мы решим проблему расстояния, но для этого магический слой планеты должен стать значительно сильнее. Обсуждение деталей затянулось еще на полчаса, но в итоге сошлись на мнении, что так Первохрам будет надежно защищен, а со временем появится возможность постройки новых Теперь дипломатам надо утрясти вопросы с эльфами и людьми, договориться о поставке строительных материалов и бригад, а нам подготовить место. Моего присутствия более не требовалось, и я переместился в свой чертог. Пора заняться развитием мира. тысяч евс списались с моего баланса, но процесс постройки модуля ГСМ был запущен. Уже через местные сутки генератор сырой маны начнет формирование магического слоя вокруг планеты. Модуль перерабатывает энергию веры и адаптирует ее для пользования смертными. На это уйдет еще месяц и тысяч евс. А потом без притока веры с планеты магический слой будет сжирать тысячу евс в сутки с баланса чертога только на поддержание своей работоспособности. И если вовремя не внести, так сказать, ежедневный платеж, то провайдер отключит магическую сеть, и для ее повторного запуска вновь потребуется потратить тысяч евс. Мало кому по карману столь большие траты на начальных уровнях. Покопавшись в сети, я выяснил, что в обычных мирах за каждые тысяч верующих хранитель получает всего 100 евс в сутки. В масштабах целой планеты с многомиллиардным населением суточный прирост может быть довольно существенным. Но, во-первых, до таких высот нужно развиваться не один десяток тысяч лет, уберегая смертных от самоуничтожения, к которому они стремятся. А во-вторых, чем более развитым становится общество, тем более оно верит в науку, а не в хранителя, и тем самым сокращает поступление ефс в чертоги богов. Ну и в третьих многие модули, особенно на высоких уровнях, потребляют очень много энергии, зачастую сжирая больше половины суточного поступления. В мире бета генерации веры в разы больше. За те же тысяч посвященных на баланс будет капать по 1.000 евс. Но в отличие от других хранителей, у меня будет целых 5 конкурентов, что и заставляет вкладываться в первую очередь не в себя, а в развитии мира, чтобы привлечь как можно больше сторонников. Из описание модуля выяснил, что сделать магом взрослого человека или эльфа можно, но это достаточно дорогая для хранителя процедура. В остальном же этот процесс в ключевом мире отдан на откуп системе. Как только процесс формирования магического слоя планеты завершится, у посвященных начнут рождаться дети с магическими способностями. В качестве рекламной акции потратиться на инициацию магов среди правящей верхушки смертных все же придется. Практиковать это на постоянной основе я не собираюсь. Но в качестве исключения такой шаг вполне оправдан. Жизнь смертных коротка, они стремятся получить максимальную выгоду сразу и редко думают о будущем. Пришлось стряхнуть головой, чтобы выгнать деструктивные мысли. Сам всего неделю как перестал быть смертным, а уже начал думать о них как о ресурсе, что в корне неправильно. Рановато зазвездился Кирюха. Вновь отвесил себе мысленную оплеуху я. Нужно всегда оставаться человеком, в какой бы ипостаси ты ни находился. Встряска, устроенная самому себе, пошла явно на пользу, и я приступил к дальнейшему изучению своих возможностей. Черток первого уровня максимально может вместить 500 тысяч евс. Поэтому следующее, что я сделал, это закинул на аукцион оставшиеся сердца пустотников. Всего мы убили ровно 60 ксеноморфов, пять из которых были девятого уровня. Бои со столь сильными для нас тварями чуть не окончились фатально, но вместе нам удалось справиться с тварями без потерь. Цена на такие сердца стартовала с полутора тысяч евро за штуку, и я рассчитывал выручить за все около восьми тысяч чистыми. После вычета комиссии за размещение лота и стоимости доставки. Следующей покупкой стал складской модуль за пять тысяч евро. Без него не получится принимать подарки от смертных, ведь полученные материалы надо куда-то складывать. Складской модуль первого уровня потребляет всего 10 евс в сутки и вмещает 100 тонн груза, что будет пока достаточно. На этом пришлось остановиться. ведь на балансе осталось всего тысяч. и теперь надо дожидаться продажи своего лота, прежде чем начинать преобразование друзей. С таким трудом и риском добытые деньги улетели очень быстро. И за неимением других задач мне пришлось закопаться во вселенскую сеть, чтобы повысить свою грамотность. Дело, конечно, нужное и порой даже интересное, но я никогда не любил читать мануалы, предпочитая узнавать все на практике. С прокачкой у хранителей все было намного сложнее, чем у смертных. За взятие уровня система прибавляет плюс один к классовой характеристике, но не бесплатно, а за определенное количество очков опыта и ЕВС. Если на момент левелапа на личном балансе хранителя нет нужного количества, то ежеуровневый бонус сгорает. Также новый уровень открывает один слот для дальнейшего роста. Например, На первом уровне хранителя я могу усилить всего одну характеристику на один пункт от базовых показателей. Причем для каждой характеристики существует собственный ценник единиц веры и очков опыта в зависимости от выбранной специализации. Непрофильные параметры развивать в разы дороже. Развитие того же эфира или созидания влетит мне в копеечку. Дешевле всего прокачивать профильный интеллект и сосредоточие. Урон и количество доступной энергии для мага, значит, очень много. Усиление остальных характеристик стоит дороже, хотя не так много, как прокачки непрофильных. С каждым новым уровнем, помимо бонусного очка к классовым характеристикам, будет добавляться всего по одному слоту для улучшения персонажа что загоняет хранителей в узкие рамки своей специализации и не дает сделать и шага в сторону. С одной стороны, это довольно грамотное решение. Хранители не имеют ограничения, которое позволяют творцам лишь созидать, и на высоких уровнях они могли бы бросить им вызов. Но с другой стороны, такие жесткие условия развития делают нас уязвимыми перед врагами. Расценки на прокачку не радовали. Даже для повышения профильной характеристики на плюс один нужно потратить тысяч опыта и тысяч евс. И с каждым разом эти цифры будут только увеличиваться. Для первого левелапа нужно вложить тысяч опыта и тысяч евс. С учетом таких зверских расценок Вопрос непрерывного фарма пустотников по актуальности выходит на первое место. Надеюсь, Акарис хотел обсудить со мной именно это. Знакомый что-то упоминал о штрафах из-за моего низкого уровня, но, возможно, у этой проблемы есть решение. Все эти удалось отыскать стартовые характеристики многих хранителей, из чего я сделал вывод, что достаточно крут для нуба. Правда, базовые очки, которые я получил при вступлении на путь хранителя, отличаются меньшей емкостью и дают преимущество лишь перед такими же новичками, но с учетом маячивших на горизонте конкурентов, это уже кое-что. Немного прояснилась ситуация с приверженностью порядку. Этот параметр отвечает за соответствие конкретного хранителя жизненной позиции творца чем выше этот показатель тем больше шанс получить подсказку от своего покровителя как оказалось этот ресурс расходуемый если ты обращаешься к творцу с конкретной просьбой то в зависимости от сложности у хранителя могут снять от одной до пяти единиц а вообще отыскались случаи когда разозленный творец из-за просьбы которая шла вразрез с его жизненной позицией полностью обнулял приверженность и практически лишал своего адепта силы. Так что нужно быть аккуратней со своими желаниями. Для меня приверженность является еще и доступным объемом первозданной энергии. Я заметил, что после первого увеличения этого параметра емкость накопителя увеличилась. Так что изначальное предположение на этот счет подтвердилось. А вот отыскать упоминание о том, что хранители оставляли за собой право использовать первозданную энергию, мне не удалось. Либо за миллиарды лет существования Вселенной до этого никто не смог додуматься, что маловероятно. Либо такие случаи уникальны и индивидуальны, что исключает возможность использования этого метода другими хранителями. Неожиданно поток мыслей прервал дверной звонок. Обычный дверной звонок, как в моей старенькой квартире на земле. А система тут же высветила сообщение. Запрос на разовый гостевой доступ от Дивии из Пантеона Света. Я оценил прикол системы, которая стилизовала запрос под привычный мне дверной звонок. Похоже, у Колыбели, отвечающей за ключевой мир, есть чувство юмора. Немного подумав, дал добро на разовое посещение моего скромного жилища. Навредить хранителю в его собственном чертоге невозможно. Это как ЛК в игре. Тут я неуязвим. Уже через мгновение передо мной предстала симпатичная молодая эльфийка, от кожи которой исходило еле заметное белое свечение. Облечена девушка была в легкую воздушную мантию с серебристой вышивкой. Я осмотрел пробитый доспех, заляпанный зеленой кровью пустотников, который так и не удосужился снять или починить, и сконфуженно почесал волосы на затылке. Типичный воин, улыбнувшись, полусказала полупропела эльфийка нежным мелодичным голосом: "У меня есть к тебе разговор." Адепт порядка Диви, хранительница природы, уровень 1. Выдала систему после первого же мысленного запроса. Ага, значит, отправившего Диви творца зовут Природа. Информация, которой у меня пока не было доступа, заняла свое место в моей голове. Мановением руки я сотворил два кресла, на что пришлось потратить 10 единиц веры. Предлагать незнакомой девушке садиться на кровать, посчитал слишком двусмысленным шагом, а другой мебели в чертоге не было. Я слушаю тебя, Дивия», — решил не форсировать события я и занять выжидательную тактику. Мне нужен бритёр, сходу заявила девчонка. В смысле, защитник, попытался уточнить не до конца понятный термин. Нет, Именно бретер, хранитель, который будет отстаивать мои интересы на дуэлях, поправила меня Дивия. Мне уже пришлось отказаться от поединка с Пьентосом и потерять часть суточного прироста веры, и повторения такой ситуации я не хочу она обязательно случится как только остальные выяснят что выбранная мной специализация не позволит защитить себя с презрищей эльфом надменностью в голосе произнесла она и что же это за специализация такая неважно могу только сказать что мой удел мир а не война Тогда выжить тебе на этой планете будет очень трудно, особенно с такой компанией, как Пентос и Авадон. Про других я пока мало что знаю. Да и вообще, с чего ты решила, что я сам не брошу тебе вызов прямо сейчас? Приток халявной веры никогда не лишний. А ты порядка отличаются большой э, порядочностью. Не смогла подобрать другого слова Дивия. Возможно, но и от присущей людям меркантильности мы не избавлены. Какой смысл мне рисковать собой ради конкурента? Я специально выбрал такой стиль общения, чтобы посмотреть на реакцию девушки. Хотя и правда в моих словах была, пока от Девии не поступало конструктивных предложений. По лицу эльфийки было невозможно прочитать, о чем она думает. Она хорошо умеет скрывать эмоции, что говорит о богатом опыте в переговорах. Мне удалось освоить эту науку с большим трудом. А ради союзника готов, вопросом на вопрос ответила она. Мы знакомы несколько минут, и ты уже говоришь о союзе? Не преждевременно?» А тебе уже поползли слухи, Кирик? И это говорит о многом. К тому же я почувствовала, что вскоре вокруг Беты начнет формироваться магический слой. Никто, кроме тебя, не смог бы добиться этого столь быстро. Да и магов в нашей компании пока всего два. Она многозначительно посмотрела мне в глаза и продолжила. Остальные не способны улавливать магические потоки. Но не считай меня наивной дурочкой. Я не предлагаю тебе союз прямо сейчас. Мы действительно слишком мало знаем друг о друге, чтобы вести подобные разговоры. Но заключить контракт на защиту моих интересов на строго определенный временной отрезок в качестве испытательного срока я готова. Контракт подразумевает оплату, продолжил я гнуть свою линию. Несомненно, Два процента от суточного прироста веры плюс солидная скидка на мою продукцию. И что же это за продукция? я, богиня жизни, благословения, естественно. Там, где я собираюсь проводить много времени, мне будут нужны благословения высших рангов. Вряд ли на первом уровне ты сможешь производить нечто подобное. Пока не смогу, тут же призналась Дивия. Но твоим смертным понадобится поддержка тут. А даже самое слабое благословение на порядок лучше сильнейшего зелья. В ее словах был смысл. Неизвестно, сколько времени потребуется друзьям, чтобы пройти испытание. Да и для набора минимального уровня кармы нужно будет выполнить множество заданий, что долго. А благословения могут значительно усилить клан. Ведь накопители энергии очень быстро разряжаются, и без магии нам придётся несладко. Ладно. Прочь игры, уже совершенно другим тоном ответил я. Нужно обсудить детали, но одно могу сказать точно. Если договор перерастет в союз, то он будет заверен нашими творцами, а штраф за его нарушение лишение статуса хранителя. Мне нужна страховка. Больше никому не позволю себя безнаказанно предавать.